глава четырнадцать далилу словно током прошила антоша какой антоша я здесь совершенно случайно отшатнулась она бесарабова усмехнулась и загадочно поиграв в бровями скептически произнесла да альбинушка мне говорила должна вам сказать вы мастер мистификации Впрочем, нашу Альбину мистифицировать одно удовольствие. Она верит всем и всему». Самсонова была сражена такими речами. не «Любовь Яновна, я вас не понимаю», — призналась она. «Я действительно направлялась к подруге на дачу и действительно угодила во враг. Ваша сестра действительно меня спасла. Я могла замерзнуть в снегу. На моем лице до сих пор синяки. По-вашему, я нарочно себе их наставила. Ради чего?» Бессарабова умиротворяюще погладила Самсонову по плечу и пропела «Ну-ну, как -ну, хотите». «Я хочу, чтобы вы мне верили». «Я вам верю. Вы едва не замерзли в снегу. О таких случаях я много писала». Далила в этой фразе узрела намек, обиделась и возразила. «Я никого не мистифицировала, но если вам хочется меня подозревать, то я лучше уеду», — вскочила она. Бессарабова испугалась и вернула ее на место, воскликнув. «Нет-нет, ни в коем случае. Альбиночка очень расстроится. Надеюсь, вы ее лечите?» Вдруг деловито спросила она. «Лечу? от чего поразилась Далила. Бессарабова тряхнула розовыми волосами и жизнеутверждающе сообщила. «От травмы душевной. а чего же еще можете вы ее лечить?» Альбина до сих пор не оправилась после гибели дочери. «За Мариночкой следом и мамочка наша ушла, и отец заболел, и все свалилось на плечи альбиды Вы не находите ее странной?» «Странной? Не нахожу. Очень добрая, милая женщина. А если уж быть до конца откровенной, то странной мне кажетесь вы!» Смело влепила Далила и с крутким видом уставилась на Безарабову. Та усмехнулась и, похлопав в ладоши, воскликнула. «Браво! Вам палец в рот не клади!» Самсонова извительно пошутила. «Не бойтесь, я врач, не откушу!» «Но маникюр ваш, боюсь, пострадает!» Бессарабова отмахнулась. «Оставим в покое мой маникюр. Перейдем лучше к делу, раз вы такая!» Удалила мгновенно, возник вопрос. «Какая такая?» Но она его утаила, с достоинством осведомившись. «А разве у нас с вами есть дела?» «О, да!» Воскликнула Бессарабова с интонациями своей младшей сестры. Я читала про вас в газетах. Вы поразительный детектив. История Соболевой меня потрясла. Я хочу вас нанять. Зачем? Удивилась Далила. Вы считаете незачем? В нашей семье гибнут невесты. Последнюю задушили. Невесты гибнут давно, а нанять почему-то вы решили только сейчас, когда, слава богу, пока еще никто не погиб. Никто не погиб. Это потому, что нет новой невесты. Понимаете, некому погибать. Бедный Антон. Теперь он не хочет жениться? А вам-то какое дело? Пусть и не женится? Вы не очень-то вежливы, обиделась Бессарабова. Брови Далилы подпрыгнули. Считаете, без причин? Какие уж тут причины? Любовь Яновна, не могу одобрить такой снисходительности. Вы на меня напали. Я вам дала отпор. «Теперь между нами нет той теплоты, которая требует любое сотрудничество. У меня впечатление, что я вам неприятно. И слова вы обидные подбираете. Я нанять вас хочу. Что за барство? Вы ведете себя несносно. Пожалуй, я лучше уеду», – заключила Самсонова, делая снова попытку покинуть диван. На этот раз Бессарабова просто взмолилась. «Далила Максимовна, простите меня». За писаниной своей я совсем одичала. Клянусь, вы мне симпатичны, а я грубиянка. Видите, я признаю, в нашей семье все грубияны. И давайте забудем о неприятном». Самсонова согласилась. «Давайте забудем». «Огромное вам спасибо. Вы душа, человек». «Преувеличивать тоже не стоит», — отвергая неискренний комплимент, сухо произнесла Далила. Бессарабова не ответила. Задумчиво помолчав, она вдруг сказала «До сих пор не могу забыть ту страшную ночь. Моя Ксения в командировке была. Папа на каком-то симпозиуме. Ко мне на дачу они не приехали. Мама с Альбиной отправилась спать. Алиску давно уже уложили. Мы же засиделись за полночь. Я, Антоша, Марина, Катя и Серафима. Мариша о будущем все мечтала. Как они с Антошей теперь будут жить». Далила спросила, «Вы о том дне, когда погибла ваша племянница?» Кивнув, бесарабова поразилась. «Представляете, три дня оставалось до свадьбы. Лето знойное выдалось на удивление. Духота даже ночью. Вдруг Мариша вскочила и говорит, «Девчонки, искупаемся под луной!» «Все разом вскочили за ней. И я, дура старая, туда же, за ними поковыляла. Нет, чтобы остановить!» «У вас были причины?» – поинтересовалась Далила. «Конечно. Река у нас очень коварная. Там опасно купаться и днем, а тут они ночью затеялись. И какая луна! Луны-то и не было!» Сима сбросила с себя все, бежит голиком и кричит. «Смоем, девчонки, грехи!» «Подождите!» – удивилась Далила. «Сима бежит голиком? А как же Антон?» Бессарабова горько вздохнула. Антон не пошел. Он и нас отговаривал, но мы и слушать его не хотели. Всех словно черт в эту реку толкал. И теперь Антоша винит себя в смерти Марины. Только себя и винит. Он всегда ее так опекал, трясся над ней, а в ту ночь не досмотрел. Сколько лет уж прошло, но я вижу, что рана и дня заживает. Антон до сих пор страдает от чувства вины. У Далилы на языке вертелся колючий вопрос. А он вам не кажется странным? «Может, и Антона вашего полечить?» Но задать вопрос она не успела. На пороге гостиной вырос Альберт. Дурашливо он возвестил. «Кушать подано! Идите жрать! Пожалуйста!» Бесарабова уставилась на Далилу и горестно произнесла. «Вот она, современная молодежь. Представляете, этот депутатский щенок мне разнузнанно тыкает». «Уйди из глаз, несносный мальчишка!» Приказала она. «Видеть тебя не могу!» «А зачем же приехала?» Искренне удивился Альберт и миролюбиво добавил. «Сама виновата! За что боролась, на то и напоролась!» Бессарабова строго спросила, за что я боролась. «Выглядишь на двадцать пять! Я вынужден воспринимать тебя как сексуально пригодную женщину, а таким я тыкаю, не выжив по стиле им говорить!» Скажи мне спасибо, что не клеюсь к тебе!» — рассмеялся Альберт. «Иди к уже беззлобно махнула рукой Бессарабова и спросила Далилу. «Не ли?» — он нахал. Самсонова озорно согласилась. «И есть немного!» Бессарабова поразилась. «И вам уже насолил!» «Да! Исходя из его философии, мне он оскорбительно выкает!» «Могу немедленно перейти на «ты»,» выразил готовность Альберт и игриво добавил. «Со всеми вытекающими последствиями!» «Нет уж», возразила Далила, «поскольку ваших возможностей для последствий не знаю, повременим». В гостиную влетела Алиса. «Вы скоро?» проныла она. «Все ждут, и бабуля ругается!» Бессарабова резко вскочила с дивана и с прищуром, взглянув на Альберта, сказала Далиле: "Пойдёмте скорее, пока он нас не осквернил своим подростковым вниманием". За столом Далила вновь оказалась между Алисой и Серафимой. Зато она имела возможность наблюдать, как обмениваются колкостями Альберт и Бессарабова. Они сидели напротив. Альбида Яновна, опасаясь подвохов, решила сама задать застольную тему, и сделала это весьма неудачно. «Любочка!» – опрометчиво спросила она, желая сделать сестрице приятное. «Как тебе удается всегда выглядеть так молодо и свежо?» Просветлевшая Любочка и рта раскрыть не успела, как Альбертик немедленно подхватил. «Да, молодо и свежо! Вспомнил анекдотец по теме!» «О, точно, давай!» – подпрыгнула от восторга Алиска. Альберт немедленно выдал. «В балетном театре большой юбилей!» По этому случаю балерины пляшут под вывеской, на Буклы... которой крупными буквами «Нам двести восемьдесят». Двое джентльменов внимательно смотрят на сцену. Один не выдерживает и говорит другому «Поверить не могу, что артисткам балета по двести восемьдесят лет». Второй изумлённый ему отвечает «Да я не дал бы им больше шестидесяти». Бессарабова уставилась на Альбертика и возмущённо проныла. «Но...» и каким образом твой анекдот оказался по теме тот радостно пояснил и тебе же стуголо шестьдесят ограничено умный ты фыркнула бесарабова и начала со змеиной улыбочкой видишь ли дорогой мой бертик как читатель я не твой прервав ее вставил альберт ха это заметно презрительно хмыкнула бесарабова читал бы меня был бы умней впрочем не будем о хамах Такие уж времена. Даже совесть порядочных людей под давлением наступившей эпохи беспредела отмерзает, а чего расширяется. «Простите, не расслышал. Чем ширяется?» Немедленно вставил Альберт. «Расширяется!» — повысив голос, продолжила Бессарабова. «И приобретает форму этого хамского времени, как сказала моя подруга Дульцова». Бертик снова ее перебил, с пафосом поясняя Далиле о о, -о! Ее подруга Дульцова – звезда первейшей величины на небосклоне бульварщины и детективщины!» «Я слышала об этой писательнице!» – сдержанно кивнула Самсонова. «Еще бы!» – рассмеялся Альберт. «После такой забойной рекламы даже блохи моего шарика знают Дульцову. Говорят, теперь каждый, получивший новый паспорт, находит на последней странице портрет и рекламу Дульцовой». «Говорят, вышел трехсотый том госпожи Дульцовой под названием «Мои счета за покупки и коммунальные услуги» и готовится 301-й том «Мои счеты с завистниками». Алиса спросила, «За что ты взъелся на нашу Дульцову? Мне нравятся ее книги». Альберт с пафосом заявил, «Она своими безграмотными творениями опошляет вкус молодежи, а вы все в один голос напиваете ей дифирамбы». «А некоторые даже гордятся тем, что с ней дружат!» Бессарабова возмутилась «Ты глупец! А Дульцова, редкого ума человек!» «Это да!» — согласился Альберт. «С мыслями у нее действительно напряженка! Реденька-реденька! Особенно на последних страницах!» «Ну вот, снова схватились!» «Снова баталия?» – удручилась Альбина Яновна и, постучав по тарелке ножом, призвала. «Любочка, ну хоть ты-то не спорь с ним». «По-твоему, я должна молчать? Но я действительно верю, что Дульцова талантлива!» – обиделась Любочка, отворачиваясь от сестры. «Самообман – наркоз совести!» – припечатал Альберт. бесарабова покрутив у увескопальцем, сделала заключение. «Отсутствие ума – не глупость». «Это уже злонамеренность. Ты еще стихи свои нам почитай, чтобы всем стало ясно, как мало содержится у тебя в голове». «А что, почитаю?» – оживился Альберт. «Они вовсе не хуже детективов Дульцовой». Бессарабова злорадно его попросила. «Да-да, почитай». Все смутились. Катерина сидела с видом «В ваших глупостях не участвую». Альбина Яновна вдруг резко сказала. «Альберт, не смей!» Бессарабова глянула на Далилу, сохранявшую невозмутимость, и брезгливо пропела. «Да, Бертик, мы знаем, что на Шекспира ты не тянешь». Альберт презрительно вопросил. «А что такое ваш хваленый Шекспир? Единственное, за что я его уважаю, так это за то, что Шекспир умел бороться с духовной импотенцией». «Каким образом?» – заинтересовалась Далила. Шекспир так поставил моральный вопрос, что он стоит уже 400 лет. Быть или не быть? Пить или не пить? Жрать или не жрать? Спать или не спать? Бессарабова заявила, ты клоун. Альберт не обиделся. Приятно, что даже ты признала во мне талант. А что, я может и в самом деле университет закончу и подамся в этот, э, как его? Все бизнес, подсказала Алиска. «Точно!» – согласился Альберт. «Петь и плясать я умею, стихи сочиняю, буду знаменитым актером или певцом. Мой дядюшка с его связями мне поспособствует!» Писарабова язвительно сообщила. «Неудивительно, что тебя потянуло туда. Певцы и актеры как проститутки. Чтобы ими насладиться, приходится им платить. Как ни крути, но выходит, что их любят за деньги». «В таком случае писатели очень дешевые проститутки, их любят за очень малые деньги!» С пафосом сообщил Альберт и громко заржал. Возмущение Бессарабовой достигло предела. «Ах ты, щенок!» – вскакивая, закричала она. «Я сейчас уши тебя надеру!» Альбина Яновна испугалась и схватилась за сердце. Катерина поджала губы и отвернулась, мол, как вы глупы. У Алиски азартно загорелись глаза. Бессарабова застыла, сжав кулаки. Казалось, одно слово Альберта, и она набросится на него со всей накопившейся яростью. Серафима неожиданно разрядила накалившуюся обстановку. Неожиданно потому, что, похоже, ей нравилась эта баталия. Однако Сима радостно предложила. «Пора менять тему». «Тетя Люб, расскажите, пожалуйста, как ваша Ксения поживает?» «Давненько ее не видали. Почему она не приезжает?» «Как?» – Бессарабова расцвела. Возвращаясь на место, она вдохновенно воскликнула. «Разве я вам не говорила? Моя Ксюша с Антошей в Америку отбыли!»